Знания — пример в чистой и естественной простоте, такие, каких давали в своей жизни все великие учителя. Но настоящее просвещение не может быть просто разбрасыванием знания. Настоящее просвещение всегда соизмеримо с способностями того, кому даются знания. Ученик может тянуться к знанию от простого любопытства, и тогда удовлетворение любопытства будет лишь концом его познания. Ученик может тянуться к знанию из корысти, и тогда лучше ему остаться без знания, чтобы оно не укрепило его еще больше в эгоизме чтобы наука магии в его руках не превратилась в чёрную магию. Ученик может быть чистым, бескорыстным, но по каким-то обстоятельствам рождения быть открытым для влияния обитателей невидимых и околоземных миров. И тогда тоже лучше не прикасаться ему к высшему знанию, чтобы те, кто из невидимого мира способен влиять на его поведение, не превратили его в бездумного разбрасывателя жемчужин знания. Такое свойство называлось медиумизмом, от слова медиум посредник. Это состояние, когда человек предоставляет себя невидимым существам, действуя под их руководством или давая им на время участвовать в земной жизни через своё тело. Медиумизм появляется или вследствие занятия чёрной магией, колдовством, или как врождённое нарушение гармонии тонких тел человека. Таким медиумом был великий мудрец древней Греции Сократ. Его знакомый в кавычках «дух» Даймони, как их тогда называли, подавал ему свои советы, и он не осмеливался их ослушаться, считая, что через этого невидимого духа с ним общается само высшее божество. В этом была его трагедия, так как из-за этого врожденного медиумизма двери мистерии навсегда были для него закрыты. Он не мог быть посвящен в науку, хотя мечтал об этом. Платон в своем труде Федор приводит слова Сократа, исполненные восхищением и преклонением перед величием мистерии в кавычках. Совершенно очевидно, что те, кто учредил мистерии или тайные собрания посвящённых, были не низкими людьми, но могучими гениями, которые из покон веков с помощью этих загадочных явлений старались вразумить нас, что тот, кто придёт в незримые области неочищенным, будет сброшен в бездну, тогда как тот, кто придёт туда очищенным от грязи этого мира и совершенным в добродетелях, будет встречен в обители богов главными и самыми опасными тайнами, раскрываемыми в мистериях, были учения о невидимых мирах, о строении внутреннего духовного человека и соответствиях уровней тонкой человеческой сущности уровням иерархи начал. Тот, кто посвящён в это устройство своей внутренней мистической природы, становится способным силой воли и воображения вызывать к действию тончайшие энергии начал, лежащие в основе всех явлений и процессов Вселенной. Он может использовать свои зёрна начала индивидуальной энергии как духовные инструменты в незримой лаборатории пространства, и тогда невидимые духи природы, магнетизм планет и звёзд становятся послушными средствами его магии. Такой воин духа не нуждается в железной броне и каком-либо материальном оружии. Способность видеть на любом расстоянии даёт ему контроль над потоками тончайшего света, пронизывающего пространство. Способность переноситься через странные океаны даёт ему верных слуг духи стихий рализовать волю врагов он может одним взглядом. Но для каких целей посвящённый может применить свои необычные силы, например, для защиты людей, от кого мы сейчас увидим. Есть трудак древнеримского историка Флавия Филострата, жившего в III веке, биография одного из таких посвящённых Аполлония Тианского. Одна из глав его жизни описания рассказывает о необычной свадьбе ученика Аполлония Милиппа, попавшего под чары некой загадочной особы.